Глава 50. Чуть до фарк ты меня не довел и смеешься? Лиза Богданова. Не бойся, все нормально. Выдыхает Чарушин, приглушенно, улавливает, конечно же, что я на грани обморка, сам тоже выглядит как минимум растерянным, не отрывая от меня взгляда, сдвигает с головы бейсболку, откидывает ее на стул и медленно опускается вниз, застывает в многозначительной позиции. На одном колене нежно сжимаемая ладонь с обезоруживающей улыбкой вдруг выдает. Ты же выйдешь за меня замуж? Планета совершает резкий, незапланированный крен. Меня ведет вместе с ней, устоять бы. Родители и сестры Артема входят на кухню, один за другим замирают. Хочется поднять взгляд, увидеть их всех, но я не могу оторваться от своего черушина, лишь на нем сфокусирована. Смотрю сквозь слезы, ощущая, как в груди с треском рвутся какие-то струны. «Ты же не откажешь мне при всей нашей семье? Неохота войти в историю поколений тотальным лузером». Подгоняет Артем мягко, с той же чарующей улыбкой. Только в глазах плещется волнение. «Давай, Лиза, станешь моей женой? Станешь моей навсегда?» «Нашей семье», — заявляет подобное и еще что-то спрашивает. «Моей женой? Моей навсегда?» «Как я могу отказать?» «Нет шансов». И все же обращаю взбудораженный взгляд на застывшую родню. Заливаясь жаром, быстро пробегаюсь по их лицам. «Принимают ли они меня?» «Принимают». Пара секунд хватает, чтобы это понять. Вдыхаю с дрожью облегчение. С новым вдохом множу застывшую была радость. Детонирует она, разлетается по груди и вырывается из меня смехом. «Да». Единственный ответ, который нахожу, глядя на своего Чарушина. Вместо того, чтобы подняться, он, внезапно, вновь удивляя, прикладывается лбом к моему животу и крепко обнимает меня. Спасибо. Наверное, после всех его благодарностей в самые важные моменты нашей жизни уже удивляться не должна, и все равно удивляюсь. А потом... Артем встает и целует меня на глазах у всей семьи. По факту лишь припечатывается ртом к моему рту, но делает это крепко-крепко. Чарушина сохраняет тактичное молчание, пока сын не ведет меня к ним. Улыбаются все. Тепло и искренне, но мои глаза наворачиваются слезы. Неужели эти чудесные люди и правда станут моей семьей? Родителей, еще не знаю, я уже люблю их, как иначе, если они Артема. В каждом вижу что-то его. Мам, пап, круто, что вернулись раньше. Говорит Чарушин вроде как легко и свободно, но голос в некоторых моментах будто вибрирует. Переключая внимание на меня, слегка тянет за руки, чтобы подступила ближе. Едва подаюсь. И вовсе обнимает, словно под крыло берет. И не отводя от меня взгляда, удивительно просто объявляет. «Пап, мам, моя Лиза. Добро пожаловать в семью», отвечает его отец столь же легко. «Добро пожаловать, дочка», отражает и мама. И все. Мои слезы выносят наружу. Сорвавшись, прячу лицо у Артема на груди. Он обхватывает руками, со всех сторон загораживает, хрипловато смеется, прежде чем пояснить. Все нормально, Лиза счастлива. Расходимся для передышки». Судя по звукам, все беспрекословно следуют этой просьбе. «Я люблю тебя», — шепчет Чарушин, когда шаги стихают. «Я тебя тоже. Ты себе не представляешь даже как сильно, Артем. Не представляешь. Ты же мне покажешь, м? «Останешься? Не уйдешь? «Ты поэтому предложил жениться?» Доходится по зданиям. «Чтобы я не ушла, я все равно уйду. Стыдно». «Ну, блин, Лиза!» — смеется он. «Я с тебя глаз свести не могу, а ты хочешь, чтобы домой отпустил?» — скомкал такой важный момент. «Вместо цветов, кольца и салютов предки, микроволновка и холодильник, а ты все равно сбежишь. Имей же совесть, родная. Кран моих слёз перекрывает» отстраняясь, легонько шлепую чарушина по груди. «Ты смеешься? шеплю, возмущаюсь. «Чуть до инфаркта меня не довел и смеешься? «Считаешь, мне инфаркта не грозил, пока ты думала, что ответить? Да я чуть дуба не дал». Я снова всхлипываю, прикладывая к дрожащим губам пальцы, смотрю на него, выискивая ответы. «Ты правда собирался? Не спонтанно принял решение? Планировал? С кольцом и цветами? И с салютом?» Добавляет Чарушин с дурашливой важностью. С салютом. С трудом повторяю я. Он сейчас взрывается в моей груди. И в моей, Лиза. И в моей. Снова обнимает и касается лицом. Лоб в лоб. Глаза в глаза. Вдох-выдох. Сказал же, хочу, чтобы это длилось вечность. нашу вечность, дикарка. Целуемся, качаемся, будто пьяные. Пьяные, конечно, от любви. Давай позовем обратно твоих родителей. Шепчу, когда удается навести в голове хоть какой-то порядок. Почти с ужасом добавляю. «Они же, наверное, голодные с дороги». Артем улыбается и выдыхает. «Разогревай, Лиза, мы быстро». И действительно, едва я успеваю накрыть на стол, все семейство Чарушиных заходит в кухню. Мне, конечно, мигом неудобно становится. Хозяйничаю тут без разрешения, но я стараюсь убедить себя, что сегодня мне еще простят. «С возвращением». — шепчу родителям Артема. Лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что они тоже так думают. Посмеиваясь, благодарят. Одновременно с девочками занимают свои места за столом. Садимся и мы с Артемом. Пап, откроем шампанское? — подает идея Ирина. — Тебе нельзя. — Ну, пап, поводов столько. Артем Владимирович в знакомой мне манере приподнимает бровь и срывает с бутылки фольгу. — Думали, что сделаем сюрприз вам? Протягивается какой-то необъяснимо умиротворяющей улыбкой. А оказалось, что сюрприз ждал нас. Наклоняясь над бокалами, подмигивает жене. Удивили, конечно, дай боже. «Хорошо съездили», — заключает Татьяна Николаевна, задорно подергивает бровями. Бледная она, конечно, очень худенькая, нежная и хрупкая, но вместе с тем пышет энергией и буквально дышит жизнью. Сердце радуется при взгляде на нее и обнять хочется. Жаль, не смею. Зато девчонки только то и делают. А это я готовила, мам. Щебечет младшая. Попробуй. Да не шути. Качает Татьяна Николаевна головой. Я и так уже растаяла. Правда, не шучу. Лиза, подтверди. Находит меня взглядом Рина. Скажи, что я теперь все умею. Лиз, скажи же, даже борщ. Умеет. Киваю я с улыбкой. Да боже ж мой. всплескивает руками мама. Сюрприз за сюрпризом. Ну-ка. Нанизывает вилкой подброшенный риный блинчик. Кусает, задумчивым видом жует, глотает, медленно тянется за водой. Мы все напряженно за этим наблюдаем. Я вспоминаю слова Артема, что надо было попробовать. Боже! Превосходно! С изумленным видом выдает свою оценку Татьяна Николаевна. И мы все одновременно с облегчением выдыхаем. А после, переглянувшись, громко смеемся. Так, ну что ж собирает на себя внимание артем владимирович взвышаясь в главе стола поднимает бокал мы тотчас подхватываем свои за пополнение нашей семьи пусть растет дальше подмигивает на этот раз артему а я ничего с собой поделать не могу заливаясь жаром прикладываю к губам прохладный бокал едва удается глоток сделать от него я тут же пьянею а артем еще наклоняется притискивает к себе и целует люблю тебя выдает во все всеуслышанье И я загораюсь, смотрю в его глаза, вижу, как ждет ответа. Смущена до ужаса, но не дать ему его не могу. Я тебя люблю. «Ура!» — вопит Рина. Сидящая рядом с ней Анжелика аж вздрагивает. «Пьяная, что ли?» — шикает задушенно. И все разражаются хохотом. «У меня сок!» — лукаво улыбаясь, трясет Рина розоватой жидкостью. «На но новости чудесные. Почему бы и не поорать? Эх!» в дворяре пожалуйста девочка Баскервилей». не сдается анж буду я еще у кого то разрешения спрашивать где мне орать боже ринуля уймись одергивает последнюю мама и отдай сюда свой сок проказа ты артем качает головой заходится хохотом я подаюсь в его открытые объятия прижимаюсь и просто счастливо выдыхаю ему в шею